Глава 25. Старый император. Враг не тот, кто наносит обиду, но тот, кто делает это преднамеренно. Демокрит. Когда я подошел к офицерам, то полковник, который и руководил остатками беженцев, произнес: "Но как такое возможно? Что может делать император, н а б р о ш е н н о й умирающей планете, спасать человечество? Как ее зовут?" Спросил я у него. "Рия, она дочь моего погибшего друга." Я заберу ее с собой, когда выполню то, зачем я сюда прилетел, сказал я и попытался отцепить ее от себя. Но та только сжала свои объятия, не желая меня отпускать. р и я я обязательно вернусь за тобой и мы улетим отсюда, я тебе обещаю. Девочка отлепилась от меня, не разжимая рук и спросила, глядя мне в глаза: а как же все эти люди? Они ждали тебя. Неужели ты просто так бросишь их? Я посмотрел ей в глаза и увидел бескрайний океан, который затягивал, пытался поглотить меня. Стряхнув наваждение, я, подумав несколько секунд, ответил ей: "Я обязательно что-нибудь придумаю, но сейчас мне нужно идти. Я разбудил страшные силы, и они готовятся уничтожить меня. Сейчас со мной рядом будет очень опасно." Иди уничтож их, они не должны выжить, прошептала мне на ухо Ария и, спрыгнув, отправилась в сторону толпы женщин. Подожди, произнес я, после чего наклонился и поднял небольшой обломок бетона. и, Сжав в руке, использовал возможность по изменению реальности и, открыв ее, протянул девочке небольшой кулон на цепочке. После чего добавил: по нему я смогу быстрее тебя найти. Полковник, уводите людей дальше. Я вас найду, когда решу все свои проблемы, сказал я и отправился в сторону дворца императора. После того, как я уничтожил огромное количество дроидов, то чувствовал какое-то опустошение внутри себя и понимал, что в ближайшее время повторить подобное я не смогу. Но зато я знал точно, что мои пси-способности опять возросли. Теперь я был не беззащитен перед этим миром и мог постоять за себя, не прибегая к помощи современных технологий, но сообщать окружающему миру об этом я не спешил. Поэтому, проходя мимо убитого солдата, я наклонился и поднял вполне современную плазменную винтовку и переложил в наружное крепление дополнительные обоймы. Спиной я чувствовал взгляд сотен людей, для которых я теперь всю жизнь буду героем. Их эмоции захлестывали меня, не взирая на поставленный мной эмоциональный блок. Их вера в меня имела столь явное физическое проявление, что я чувствовал, как наполняюсь непонятной энергией. Не понимая, что со мной происходит, я обратился к голосовому помощнику нейросети с этим вопросом. Это называется бозон Бога. Вы обрели способность не просто менять реальность, но и формировать ее самостоятельно. Вы еще на один шаг приблизились к тому, чтобы стать ушедшим, и, возможно, даже пробиться на одну ступень к божественному существованию. д а н н о й информации нет даже в загруженных данных, но нечто подобное происходит, когда полубоги обзаводятся верующими. Их вера имеет материальное проявление в вас. Вы аккумулируете ее и можете влиять на окружающий мир, меняя его по своей собственной вере. Если вы чего-то очень захотите, то реальность изменится вокруг вас, подстраиваясь под это желание в независимости от внешних факторов и в независимости от вашего участия. Более подробно я не могу вам объяснить, так как этот вопрос не решили даже ушедшие. У вас в воспоминаниях я нашла схожую формулировку, которую можно применить для того, чтобы вы лучше поняли происходящее. В религиозных книгах вашего мира есть определение создания человека. Человек создан по образу и подобию Божию. Это означает, что в вас заложена возможность приблизиться к образу Божьему и своими поступками стать подобным ему. Я не берусь рассматривать, как и кто написал это, но это наиболее точно соответствует происходящим с вами изменениям. После сказанного мой помощник замолчал, предоставив мне самому додумывать недосказанное. Пробираясь по туннелям, заполненным сгоревшими дроидами, я размышлял, как мне поступить с теми беженцами, которых я встретил. Просьба Ри помочь им всем не давала мне возможности сосредоточиться на предстоящем сражении. а незримый поток энергии, постепенно наполняющий меня, возвращал меня к мысли об этом. В какой-то момент я остановился в одном из туннелей и, сосредоточившись, постарался, поверив в с л о в а помощника, применить неизвестную мне способность. Я очень сильно пожелал выбраться с этой планеты и спасти беженцев, поверивших в меня. Мне пришлось напрячься физически, и выдохнув с шумом, я вздохнул с облегчением. Мне показалось, что груз ответственности, давивший на меня, внезапно стал легче. Стоя в туннеле, я не чувствовал никаких изменений реальности вокруг, поэтому продолжил свой путь, постепенно приближаясь к дворцу императора. Все мои мысли сосредоточились на поиске возможных ловушек и засад. Я пробирался не спеша, но и не п р я ч а с ь зачастую выбирая самый прямой путь. Через несколько часов мне стали попадаться первые дроиды противника, но они не спешили нападать на меня, сразу скрываясь из вида. Но я прекрасно видел внутренним зрением, как они скапливаются, постепенно окружая меня. Это были в основном устаревшие модели с легким вооружением и носящие на себе следы множественных ремонтов. Было понятно, что старый император собирает вокруг себя все оставшиеся резервы, готовясь дать мне отпор всеми имеющимися силами. Я решил постепенно начинать использовать свои пси-способности, вычленив из сотни окружающих меня дроидов самых мощных, имеющих современные крупнокалиберные пушки. Я незаметно для противника перепрограммировал их, но при этом они продолжали выполнять команды того, кто ими руководил. Чем дальше я продвигался, тем плотнее стягивалось кольцо вокруг меня. В какой-то момент я достиг предела в дворце императора и, повинуясь команде, на меня бросилась вся масса скопившихся дроидов. При этом часть из них задержалась и стала вести огонь в спины нападающих на меня дроидов. Это внесло с умятицу в р я д ы нападавших и тех, кто им отдавал команды. Вспомнив свои тренировки в виртуальном тренировочном зале, я стал использовать технику ведения боя, отработанную мной до автоматизма. В итоге я перехватывал управление буквально на один миг и заставлял делать выстрел в спину дружественных роботов, сразу же переключаясь на следующего. Дроиды начали сражаться друг с другом, внеся в схватку со мной полный хаос. Поэтому, создав голограмму, я ушел в сторону подневидимостью, продолжая уничтожать противника и заставляя их стрелять друг по другу. Эта бойня продолжалась около часа, пока дроиды внезапно не отступили, а целый сектор, где продвигалась моя голограмма, не исчез в о внезапном мощном взрыве, содрогнувшем весь подземный город. Голограмма при этом продолжила свое движение и уперлась в мощный силовой щит. перекрывший продвижение вперед. На изучение внезапной преграды я потратил около д в а минут и был удивлен тем выводом, который я получил. Не до конца веря в находку, я использовал все доступные способы, чтобы получить доступ к управляющему этим сооружением Искину. Я был в настоящем шоке от обнаруженного. Космический крейсер о д и н ц а т о г о поколения был в буквальном смысле вмурован в подземные уровни. Потратив час на подчинение Искина, я не смог найти никакой информации о его создании и строительстве. Особенности этого крейсера заключались в большом количестве Искинов, способных заменить экипаж крейсера. Для управления им было достаточно одного человека. Изучая данные Искина, я понял, что активизация его произошла примерно в тот момент, когда я пожелал вывести отсюда группу беженцев. Отчего я впал в ступор, пытаясь понять, являлись ли моё желание и пробуждение Искина совпадением, или это следствие непонятного мне воздействия, связанного с бозоном Бога. В итоге я отбросил попытки разобраться в этом, так как это было сродни попытке понять, что было первым — яйцо или курица. Приняв действительность такой, какая она есть, я решил продолжить выполнение задуманного плана, а к этому вопросу вернуться позже. Обойдя возникшее препятствие, я проник на нижние уровни дворца, и мое продвижение существенно замедлилось. Мне приходилось проверять каждый свой шаг и создать несколько голограмм с физическими носителями внутри, которые собирали на себя многочисленные ловушки, заполнявшие собой все туннели, переходы и развилки технических уровней императорского дворца. По пути своего продвижения я продолжал брать дроидов под свой контроль и сталкивать их друг с другом. Противник предпринял еще несколько попыток массовых атак, но они закончились полным разгромом. Когда я проник достаточно далеко, то впервые смог определить, где скрывается главный кукловод всего этого спектакля. Наши разумы столкнулись в невидимом противостоянии. Я сразу же разделил свое сознание и ускорил внутреннее время, чтобы быстрее реагировать на действия противника, и был неприятно удивлен тем, что уже давно подвергаюсь его атаке. Но вовремя это обнаружив, я уйдя в глухую оборону, разделенной частью сознания, начал проникать в мозг соперника. Попутно выискивая крупицы информации о механоидах и моменте появления их в этом мире, тут я и выяснил, что произошло с императором во время покушения на него. Его устроил Верховный Совет аристократов, и они смогли реализовать поставленную задачу. Император практически погиб во время покушения, но дроиды, выполняя заложенную в них программу, смогли спасти мозг серьезно пострадавший. Они поместили его в специальную питающую среду, и после того, как физическая оболочка была восстановлена, они создали по особой программе мощнейший и с к и н с самостоятельным сознанием. После чего попытались загрузить в него слепок памяти императора. Но здесь произошел сбой, и часть информации не усвоилась поврежденным мозгом. начались проблемы с логикой и вменяемостью восстановленного мозга. Искин установленный в исследовательской лаборатории, где восстанавливали мозг императора. принял, как ему казалось, правильное решение и заполнил недостающие пробелы в памяти императора из собственных ячеек, но при этом он не знал, что загрузил с ними ряд ограничивающих деятельность программ, закладываемых на заводе во все искины. В результате при прохождении тестов на вменяемость были выявлены существенные сбои, и программа возрождения императора была приостановлена. Его легализация к моменту устранения большинства несоответствий уже не имела смысла, так как власть в империи взял Совет, а затем и вообще планета была брошена на произвол. Когда император обрел свободу и смог управлять лабораторией и дворцом, связь с внешним миром была потеряна, а контроль над планетой отсутствовал. Имея доступ к системам дворца, император смог восстановить над ним свой контроль. и начал постепенно подчинять другие системы, но неожиданно столкнулся с проявлением агрессии, исходящим из одной секретной лаборатории, работающей над изучением древнего артефакта, не имеющего отношения к древним, который уже пытался несколько десятков лет назад взять контроль над управлением, в результате чего пришлось уничтожить лабораторию, а соседние уровни с ней закрыть, введя карантин. И тут выяснилось, что этот артефакт не уничтожен, а продолжает свою работу, постепенно беря под контроль в начале окружающая лабораторию уровни, а затем внезапным рывком в развитии начал подчинять живых людей и дроидов. Пока император смог придумать, как защититься от этого воздействия и подкинуть э т у и д е ю выжившим людям, поверхность планеты была взята под контроль этим внеземным разумом. Император пытался договориться с ним, но едва смог избежать контроля над собой. В результате в я л о т е к у щ е й войны скорость распространения контроля этим разумом удалось существенно замедлить. И тут появляюсь я со своим желанием уничтожить императора. Изучая его мозг, хоть и поверхностно, я смог убедиться в его безумии и уже решил, что пора заканчивать наше противостояние. Но повинуясь внезапному импульсу, я вмешался в работу мозга и, изменив реальность этого мира, я вначале погрузил в сон, а затем начал изменять его, программируя и стирая ненужные воспоминания. На удивление это прошло очень просто и без вреда для мозга императора. Теперь он будет преследовать только одну цель — наведение порядка на планете и заботу о его населении. Его потенциала должно хватить на сотню лет, а что будет потом, не мог спрогнозировать никто. Оставив императора, а точнее сказать, управляющий и с к и н на базе восстановленного мозга императора, я отправился в сторону секретной лаборатории. Пришло время избавить этот мир от механоидов.